Глава вторая. Амелия отодвинула задвижку. Вот за что зацепилось её одеяло. И осторожно толкнула дверь. Девочка затаила дыхание, уверенная, что дверь сейчас заскрипит. Но та открылась бесшумно. В сумрачный коридор проник бледный луч света. Амелия скользнула за дверью, закрыла её за собой. С той стороны всё было тихо. Ни топота ног, ни цоката когтей. Там с Фреди ничего не услышали. За дверью обнаружилась крутая узкая лестница, покрытая толстым слоем пыли. Амелия оглянулась на дверь и осторожно поставила ногу на первую ступеньку, чтобы проверить, скрипнет она или нет. Ступенька тихо вздохнула, словно от удовольствия, как показалось Амелии, хотя она знала, что ступеньки не вздыхают, а старое дерево просто просело у неё под ногой. Она поднялась по коротенькой лестнице, Вступая на ципочках и стараясь не расчихаться от пыли, до неё доносился приглушённый голос. Том что-то говорил Фредди, но казалось, что голос звучит далеко-далеко. Почему-то Амелия была уверена, что Том не знает о потайной двери за буфетом. Это место принадлежало ей одной. Лестница привела её в крошечную, залитую светом комнату. Амелия решила, что это чердак с двумя маленькими окошечками под самой крышей. которую она приметила ещё вчера. Здесь наверху было светлее, чем в доме. Бледный солнечный свет лился сквозь грязные стёкла. Вся комната была заставлена коробками, но не скучными картонными, хранившимися в кладовке дома, набитыми старыми резиновыми сапогами и совсем детской одеждой Эмилии, из которой она уже выросла. Здесь стояли деревянные упаковочные ящики, пузатые сундуки и старые кожаные чемоданы, облепленные выцветшими наклейками. И старинное кресло, С порванной бивкой. И маленький столик на одной ножке, заваленный книгами. Амелия поплотнее закуталась в одеяло. Здесь под самой крышей было ещё холоднее. Сгорает любопытство, она принялась рассматривать книги на столике. Оказалось, что это школьные учебники. Верхняя книга в потёртой коричневой обложке, наверное, учебник французского. По крайней мере, Амелии показалось, что это французский. На первой странице была картинка с сердитой маленькой девочкой. держащей на руках ещё более сердитую кошку. Амелия присела на корточке перед большим, обтянутым кожей сундуком и попыталась открыть медные застёжки. Поначалу они не поддавались, а потом так резко открылись, что Амелия даже отпрянула от испуга. Затаив дыхание, она подняла крышку. Интересно, подумалось ей, а когда этот сундук открывали в последний раз? Сколько лет он простоял здесь всеми забытый? Она осторожно принюхалась, Но одежда, лежавшая в сундуке, пахла какими-то сухими травами, а вовсе не плесенью. Вещи не оцвели и не прогоркли. Амелия принялась доставать их из сундука, разворачивать и рассматривать. Да, пиджака, тяжёлое шерстяное пальто из клетчатой ткани, несколько вылинявших, заштопанных рубашек, меховая шапка, от которой Амелию пробрало зноб. Анна ни капельки не сомневалась, что этот тёмный мягкий мех был натуральным. Она понимала, что в стародавние времена люди ещё не придумали искусственный мех, и им надо было как-то спасаться от холода. Однако Мили примерить эту шапку не хотелось. Пиджаки и рубашки оказались большими, они подошли бы папе Амелии, но уж никак не ей самой. А вот пальто было маленькое, детское. Амелия провела рукой по гладким деревянным пуговицам, явно ручная работа. Интересно. Кто их вырезал? Внезапно она сбросила с плеч одеяло, надела пальто, застегнула его на все пуговицы и подняла воротник, чтобы быстрее согреться. Потом подошла к большому старинному зеркалу, прислонённому к ещё одному сундуку, и принялась вертеться и так, и эдак, пытаясь разглядеть себя в тусклом, покрытом маленькими пятнышками стекле. Пальто было выцветшее и мешковатое, но зато тёплое, с тёганой подкладкой. создавала ощущение уюта, словно Мелия закуталась в одеяло. Она ещё раз взглянула в зеркало и сунула руки в карманы. Её пальцы уже онемели от холода. В правом кармане было пусто, а в левом лежал плоский маленький свёрток. Нет, не свёрток, а книжечка. Амелия достала её и уселась в кресло у окна, чтобы рассмотреть находку. Записная книжка? Нет. Амелия осторожно открыла книжку. И увидела записи, сделанные от руки, и дату в верхней части страницы. 16 октября 1873. Чей-то дневник. Руки девочки дрожали от волнения. Этой маленькой книжечке почти 150 лет. Да. Амелия видела древние вещи в музее, в том числе египетские мумии, которым тысячи лет. Но одно дело рассматривать древности в витринах за стеклом, и совершенно другое. держать их в руках. Амелия подумала, что, возможно, этот дневник принадлежал кому-то из её родственников. Расана нашла его в доме, доставшемся маме от тёти. Страницы, исписанные мелким бисерным почерком, были словно послание из прошлого. Сегодня опять лютый холод. Ветер ноет так громко, что можно подумать, будто он живой и пытается пробраться в дом. Отец говорит, что весной надо будет набрать глины и замазать щели в стенах. Амелия заปก поёжилась. Сегодня ей тоже казалось, что ветер стучит в окно так, словно хочет пробиться в дом. Но это был крепкий каменный дом, простоявший здесь больше 100 лет. Щели в стенах наводили на мысли о деревянной лачуге, не защищавшей её обитателей от зимней стужи. Коричневые чернила поблёкли, и местами записи читались с трудом. Амелия склонилась над дневником, пытаясь разобрать выцветшие слова. И тут снизу раздались голоса. Сердитые и нетерпеливые, звучавшие так, точно не звали её уже давно. Амелия, ты что, там заснула? Давай выходи, мы идём гулять. Амелия вскочила на ноги, сняла пальто и набросила его на спинку кресла. Она подумала не взять ли дневник с собой, но почему-то ей не хотелось выносить его из чердака. Его место здесь, среди забытых старинных вещей. Это будет и я секрет. Я вернусь, прошептала она. спускаясь с лестницы. Конечно, глупо разговаривать с книжкой. Ну и пусть, сказала себе Амелия. И она непременно вернётся. Как только представится случай, ускользнуть незамеченной. 17 октября 1873. Отец не нашёл никаких следов волка. Мне кажется, он начинает думать, что мистеру Райту всё это мерещится. Утром я, как обычно, пошёл в лес ставить силки. Отец говорил, что опасности нет, но надо признаться, мне было не по себе. Вой ветра среди деревьев очень похож на волчий, особенно если знаешь, что где-то поблизости бродит волк. Хорошо, что не пума. Волки не умеют лазить по деревьям. И мне не нравится мысль о большой хищной кошке, сидящей на ветке и ждущей, когда я пройду прямо под ней. 18 октября 1873. Всё-таки мистер Райт и Джошуа не помирились. Я видел волка своими глазами. Мама послала меня за водой, и когда я возвращался с ведром от ключа, тут-то он и показался. Просто стоял и смотрел на меня. Мне хотелось бросить ведро и бежать со всех ног, но папа всегда говорит: "Волки они как собаки. Им нравится догонять, и если ты побежишь, они бросятся за тобой. А бегают они быстро". Поэтому я замер на месте и уставился на него. Ай, вот тогда я и понял, что это волчонок. Я видел взрослых волков. Они крупнее наших собак, хотя иной раз бывают совсем отощавшими. У них широкая грудь, а у старых волков шерсть растёт вокруг шеи косматым воротником. А этот, который смотрел на меня, был совсем маленький. Просто щенок. И кажется, он испугался меня сильнее, чем я его. Чем дольше я на него смотрел, тем яснее понимал, что это не тот волк, в которого стрелял Джошуа. На это всего лишь волчонок. И он не был ранен. Джошо говорил, что видел кровь, и он совсем не казался свирепым. Он был похож на большого, нескладного щенка, с плашными ушами и лапами. Я медленно опустился на корточки, не сводя с него глаз, на случай, если ему вздумается на меня прыгнуть. Но он не сдвинулся с места, просто стоял на снегу, переминая с лапы на лапу, как будто нервничал или стеснялся. Я хлопнул ладонями по коленям и позвал его словно. Он был собакой Я знал, что мне надо сейчас жить домой и сказать папе, чтобы он взял ружьё. Но я не мог этого сделать. Может быть, папа не стал бы его убивать. Он никогда не охотится на оленей весной, когда рождаются оленята. Вряд ли он будет стрелять в маленького волчонка, правда? Хотя он, наверное, скажет, что из волчонка вырастет лютый волк. И тоже будет прав. Такой маленький хищник ещё не знает, как надо охотиться. А если он здесь один, то его некому научить. Дай только срок, и он начнёт нападать на людей и на нашу скотину, на лошадей и корову. Если бы Грейс была с нами, этот волчонок мог бы сожрать её с подрохами, даже при том, что он ещё совсем юный. Вот почему я не должен был делать того, что сделал. Но он подошёл ко мне, дружелюбный, как наши собаки Сэм и Нет. Он дал мне почесать его за ухом и обнюхал моё пальто. Наверное, от него пахло кроликами. А потом он приблизил мне лицо. Когда я собрался уходить, мама ждала, что я принесу воды. Он пошёл следом за мной. Конечно, я остановился. Я не мог привести в дом волчонка, пусть даже самого дружелюбного. С другой стороны, я не мог просто бросить его в лесу. Он ещё маленький, он не должен бродить по лесу совсем один. Где его мама? Он что, потерялся? Я снова уселся на корточки. Почесала во заухом, и тут меня озарило. Джошо подстрелил не его, а его маму. Да. Так всё сходится. Она пришла по охотиться, Джошо её ранил, и она убежала. Может быть, прячется где-то и ждёт, когда ей станет лучше. Не исключено, что она умерла, но скорее всего нет. У Джошо руки как грабли, и я ещё не встречал никого, кто стрелял бы хуже его. Значит, волчонок пришёл искать маму. Мы сейчас находились не так далеко от участка Райтов. Он пытался идти по её следам, но заблудился в лесу. И вместо мамы нашёл меня. И у меня появился волчанок.